Приложение. Массаж рук. Упражнение. Решите, кто будет партнером А, а кто партнером Б. Неважно, кто какую роль будет выполнять. Это упражнение занимает 5 минут. Пожалуйста, выполняйте его, выключив радио и телевизор, в приватной обстановке, отложив подальше свои телефоны. Используйте какой-нибудь крем для рук. Подойдет крем любого типа и любой марки. Для начала помойте и вытрите руки. Затем каждый из вас должен нанести немного крема на свои руки просто для того, чтобы сделать их мягче. А. Возьмите ваши руки, ладонь Б. Растирайте ее так, как вам нравится и хочется. Может, вам захочется потрогать ногти или мозоли или мягкие места. Вы можете решить энергично массировать руку или же нежно ее гладить, или чередовать оба способа. Б. Ничего не говорите и не подавайте никаких знаков, ни жестами, ни выражением лица, ни ободряющими словами, пока вам не станет больно или щекотно. В таком случае обязательно скажите об этом. И тогда А. Должен, должна изменить свои действия. А. Массируйте ладонь вашего партнера в течение минуты. Пока вы это делаете, смотрите на нее. Через минуту отложите эту руку и возьмите другую. Массируйте ее в течение минуты, но на этот раз делайте это так, как понравится и захочется «б». «Б». На этот раз используйте слова и звуки, чтобы дать «а» понять, нравится ли вам то, что она или он делает. Не говорите «а», что делать, лишь реагируйте на действия «а», чтобы он или она... Знал-знала, стоит ли продолжать или нужно сделать что-то иначе. А. Реагируйте на сигналы от Б. При этом продолжайте растирать ладонь разными способами, которые приходят вам на ум. Через минуту отпустите руку партнера. Затем поменяйтесь. Б. Возьмите одну из ладоней А и массируйте ее так, как вам захочется. Через минуту возьмите другую руку и трогайте ее так, чтобы доставить о удовольствии. Не забывайте смотреть на ладонь, пока вы ее массируете. По окончании упражнения скажите друг другу пару слов о том, что вы испытали. Если вы оба хотите подробно все обсудить, вперед! В любом случае каждый из вас должен рассказать, по крайней мере, об одном ощущении, которое показалось вам интересным в течение этого времени, которое вы провели вместе. Марти Кляйн, доктор наук, дипломированный сексолог, семейный консультант. Бёрч-стрит, 2439, номер 2, Пало-Алто, штат Калифорния. девятьсот сорок телефон 650 856 восемьсот -65 пятьдесят адрес электронной почты клеен